Я глубоко вздохнул попытался расслабиться, насколько это было возможно на бешеной скорости. Спокойнее. Если ты хочешь что-то сделать, тебе предстоит действовать с хладнокровием автомата, как тебя учил дядя Коля. Предстоит быть расчетливым и абсолютно вне эмоций. Только так. Вне эмоций. Семь ты смог без эмоций, дядя Коля? Три минуты. Останавливается сердце. Кровяные шарики забирают бесчисленных капельанах. Гровь темнеет загустевает, как клей, но мозг еще жив. Он продержится какое-то время, очень небольшое время. На последнем мираже машина пошла юзом, недвони не врезавшись в ограждение. Улица, вот она, два шага до дома. Никто не двинулся с места, и тени перестали быть тенями, когда я ослепил их противотуманными фарами. Станька. Малая часть стаи, картон прикрытия. Мотоциклов нет. Дались мне эти мотоциклы, как будто адаптанты не передвигаться пешим ходом. Тем лучше, холодно подумал я, направляя Марли на ближайшую ослепленную фигуру. Давить буду. Все произошло очень быстро. Фигура метнулась в сторону, и тотчас раздался такой звук, будто разом отхворили несколько мутылок шипучкой. Адаптанты оказались предусмотрительнее, чем я ожидал. Что может быть проще колючек? Только мозги идиоты, которые они забыли я бешено вылетелся. Марлин, хлюпая жеваной резиной, вильнул вбок и пошел в отчаянном визге тормозов кидаться от бордюра к бордюру. не удалось вывалиться из машины, прежде чем она с треском и скрежетом обняла бампером фонарный стол. А когда, прокатившись кубарем метров семь, я вскочил на ноги, было уже поздно. В пяти шагах от меня, картины расставив разновеликие ноги, стоял щуплый выродок. Короткий толстый ствол, черный и блестящий в фонарном свете, был направлен точно мне в живот. Расстояние для прыжка было великовато. «Влип!» – констатирующим тоном сказал выродок и по-идиотски хихикнул. 4 минуты. В окне шестого этажа, единственно освещенном окне в доме, нашем с Дарьей окне, был ясно виден женский силуэт, не касающийся ступнями подоконника. Я очень хорошо знал, чей это силуэт. ути мой маленький!» – Сипла пропел выводок. Он наслаждался. ути хорошим!» Тот сам Или не тот. Дубоцефал – мальчишка. Адаптанту вовек не связать трех слов. На стреме у работающей стаи всегда стоят дубоцефалы. За это стая их терпит. Я нервно оглянулся. Остальные тени были где-то рядом, но пока прятались в темноте, не спешили. Кто-то ответственный за мою судьбу давал мне время. Мне одному не дарь. Я сделал маленький шажок вперед. «Эй, ты меня узнаешь?» Дубоцефал шевельнул наставленным стволом. Теперь я разглядел, что в руках у него обрез, не автомат. Почему-то это меня обрадовало, будто не все равно. «Мы знакомы», – терпеливо сказал я. «Мы встречались раньше, помнишь?» «Как?» – бессмысленно спросил Дубоцефал. Я показал ему пустые ладоты «Меня нечего бояться, я друг, понимаешь? Я с тобой знаком. Я с тобой знаком. понимаешь И ты со мной тоже. Знаком. Понимаешь? Знаком. Механически повторил Дабы Цифан. Сачком, пахом. Он задумался, чмокая губами. Пешком, порожим, мешком. Кирпич в мешке. Два. Я тебя как-то раз отпустил, настаивал я. Теперь вспоминаешь? Это было летом. Вспомни. Ты тогда оторвался от стаи. Ты был один. А я тебе отпустил, отпустил, ты понимаешь? Все мое бешенство куда-то исчезло, ушло, просочилось, рассыпалось и стерлась в пыль, оставив взамен сосредоточенную холодную злобу, ледяную. Я убеждал, я сделался очень красноречив, я уговаривал. Уговаривая я, попытался отшагнуть в сторону, ствол обреза двинулся за мной, как привязанный. Теперь я один, сказал я, я один. а не ты, теперь твоя очередь, теперь ты меня отпусти, совсем ты меня отпусти, моя стая далеко, мы должны помогать друг другу в беде, верно? Дубоцефал отцепил одну руку от обреза, завернул ее за шею и задумчиво почесал между лопаток, усваивая сложную мысль. Моя правая рука скользнула в карман. Эй, отпусти меня. На лице Дубоцефала отразилось слабое подобие понимания. Он неуклюже кивнул. Да, конечно, все мы люди, все мы братья-человеки. Дубоцефал переступил с ноги на ногу, затем потянулся, передернул плечами от холода и опустил свой обрез. Тогда я выстрелил прямо ему в лицо. Возможно, я пожалел бы его и заставил меня потерять толку целую минуту. Я был готов сделать такую глупость. Опрокинутый выстрелом навзничь, дубоцефал еще падал, когда я взял старт к подъезду дома. Пять минут. Осталась одна минута. Еще только одна. Действие вновь приобретало динамизм. От соседнего дома ко мне бежали пятеро. У подъезда я разрядил не в пол, а боймы. Передний схватился за живот и согнулся кочергой. Остальные отпрянули. Кто-то дважды выстрелил слева из темноты. а мимо. На первом этаже звонко лопнуло стекло, посыпались осколки. Влетев в дверь подъезда, я сразу ушел в сторону и вовремя. Снаружи брызнула щедрая автоматная очередь. От двери веером полетели щепки. Раненый в живот страшно завыл. Вперед! На площадке первого этажа меня уже ждали. Две темные фигуры, два силуэта без лиц, плоские как мишени. Свет на стену плафона белым в спину. Я расстрелял их в упор, недавал им даже поднять оружие и потратив вдвое больше патронов, чем требовалось. Мне показалось, что они падают слишком медленно. Вверх, вверх! Нет, только не лифт, это мышеловка. Я несся через четыре ступеньки. На площадках второго и третьего этажа не было никого, зато сверху кто-то тарахтел каблуками по лестнице, очень спешил. Я подождал его между третьим и четвертым этажами и подарил ему последнюю пулю. Больше патронов не было. «Шестая минута!» За окном продолжал вопить раненый. В этом смертном крике не было ничего человеческого и не могло быть. К черту! Какой из меня стрелок! Я отшвырнул пистолет, секунду было слышно, как он со стуком скачет по ступенькам, и сдернул в шарф. «Попробуйте меня остановить!» «Себе во вред вы заставили меня убивать!» «Себе во вред вы заставили меня убивать!» «Человеку, превратившегося в лавину, остановить нельзя!» Этого вы еще не поняли. От него можно попытаться спастись бегством. ведь вы и этого не поймете. период Почему меня никто не преследует? Бояться не может быть. Адаптанты и боятся? Слух уловил далекий вой полицейской сирены. Еще немного. Дверь была выбита и висела на одной петле. Перед ней в луже темной крови, раскинув руки и ноги, словно гигантская водомерка, лежал лицом вниз сосед, Георгий Юрьевич. Слышен. Прорываясь в квартиру, я перепрыгнул через труп. Четверо, восемь бешеных глаз. Никто из них не растерялся, никто не подумал об осторожности. Чернявый вожак как сидел на полу под подоконником, так и остался сидеть, разинув пасть в затяжном зевке. А трое кинулись на меня сразу, молча с голыми руками. Только один из них выхватил из-за пазухи армейского комбинезона что-то похожее на самодельную заточку. Хотел было метнуть, но передумал. Длинное грязное лезвие осталось в руке выродка. Оно войдет в тело на всю длину, повернется, вырезая кусок мяса. Вот тогда таптан будет вполне удовлетворен. Убийцы. Обыкновенные безмозглые убийцы. Должно быть полное отсутствие страха, не всегда благотворно влияет на популяцию. и отступил в дверной проем между комнатой и коридором. И здесь спокойно, как на занятиях, сломал двоих, без сожаления добавив в приемам дяди Коли логическую концовку. Об этих двоих можно было больше не беспокоиться. Третий продержался чуть дольше и рухнул на пол уже в комнате, шипя и пытаясь выдернуть свою заточку, засевшую у него межребер. Огибая его, я подхватил с пола опрокинутый стул с деревянной спинкой. Прекрасное подручное средство. Стулом я владею как бог, почти как дядя Коли. Я кинулся на четвертого. Это была моя ошибка. Прежде я никогда не думал о том, что среди стайных выродков могут встречаться профессионалы рукопашного боя. Мне говорили об этом, я не верю Чернявый вожак не спеша поднялся на ноги, оттолкнув рукой мешающее ему тело Дарьи, и в ту же секунду внутри у меня взорвалось в трех местах разум. Бой между равными профессионалами длится секунды. Схватка между профессионалом и любителем длится столько, сколько захочет профессионал – большая кошка и мышь. Он не добил меня сразу, как мог бы. Он позволил мне отлететь внутрь комнаты, а обломком стула вместе с оконным стеклом наружу. Четвертый удар был простонародным, точно в морду. Вожак меня попросту презирал. Он не спешил. Он ждал, когда я встану и кинусь на него еще раз. Он скалился, не слушая приближающегося вопля полицейской сирены. Он забавлялся. Дарья. Ее не было. Я видел труп с синюшным лицом. Это был порядочный труп. И даже глаза его были закрыты. Я вложил в бросок всю ярость, на какой был способен. На этот раз я даже не понял, как все произошло. Лишь каким-то дальним углом сознания уловил, что адаптант сделал захват. Вонь немытого тела ударила ноздри в мозг. Правая кисть отвратительно хрустнула и повисла. Более я не почувствовал, просто кисть отказалась мне повиноваться. В следующую секунду я отлетел к дивану с спиной вперед. Адаптант отшвырнул меня даже не ударив. Наверное, с его точки зрения это было бы слишком просто. Жив. Кто-то фыркнул возле самого уха. Моя левая рука наткнулась на что-то мягкое и шевелящееся. В ладонь немедленно вонзились острые резцы грузуна. Но я не разжал пальцев и вытащил из-под дивана отчаянно отбивающегося пашку. На одну попытку меня еще хватит. Я взгромоздился на ноги. Адаптант громко рыгнул и приглашающе осклабился». Будь у меня в качестве подручного средства даже не нож куда там, а всего лишь спичечный коробок, и тогда я швырнул бы его в эту гнусную оскаленную рожу. Ну что ж, морской свин тоже подручное средство. Может быть, адаптант ждал обманного движения, может быть, окончательно перестал принимать меня всерьез, не знаю, и теперь уже не узнаю никогда. Морской свинь с силой влепился в физиономию выродка. Оба заверещали разом. Кидаясь вперед, я видел, как взбесившийся Пашка пустил в ход свои резцы и как вожак задергался, пытаясь оторвать от себя мое подручное средство. Мгновение спустя ему это удалось. Еще одно мгновение он совсем по-человечески смотрел на меня с недоумевающим и обиженным видом. до этих мгновений хватило мне для того, чтобы с разбега толкнуть вожака в грудь. Большего я уже не мог и не потребовалось. Окно, разбитое моим стулом, был за спиной адаптанта. Должно быть, он осознал, что с ним происходит, только когда за окном мелькнули его ноги. Вопль был непродолжительным, шестой этаж... сказал, что невозможно упасть с пола. Полицейская сирена смокла под самым окном и тотчас внизу лязгла. С таким предупреждающим звонким лязгом разворачивается в боевое положение многоствольный газомет. Между домами заметалась и стихло бестолковое эхо автоматной очереди. Раненый в живот продолжал истошно выть. Я перерезал в веревку заточкой, выдранной из скрюченных пальцев выродка каким-то чудом тот еще дышал. и заорал от боли, пытаясь удержать тело Дарьи двумя руками. Выше кисть из моей руки торчал, цепляясь за рукав обломок кости, очень белый на тёмном фоне венозной крови. Невообразимо белый. Быстрее. Ещё можно попытаться. Один выдох в рот, пять нажимов на грудную клетку. Или три. Пусть будет четыре. Господи. Сколько их нужно? Одна рука. Я могу действовать только одной рукой. выдох Теперь четыре нажима, сильнее, еще выдох, нажим, еще раз, держись, ты должна жить, ты же хочешь жить, я знаю, постарайся мне помочь, очень постарайся, без тебя у меня ничего не получится, резче, еще темно в глазах, почему нас учили только самообороне? Должны же быть на теле какие-то стимулирующие точки! Не может их не быть! Ещё! помогай руке всем телом, я слышал, как под моей ладонью хрустят её ребра. Я давил и давил на её и клетку до тех пор, пока страшная трупная синева на её лице не начала понемногу спадать. Пока мои пальцы не почувствовали первые, ещё совсем слабые и неправильные толчки её сердца. И уже кто-то спеша поднимался по лестнице, не один, несколько. Спешащие шаги были человеческими. Кто-то, споткнувшись на ступеньках, загремел оружие на весь подъезд матерно покрыл идиота, швыряющего себе подобных из окна на крышу казенной машины. Кто-то поддержал в том же духе. Это были люди. И что бы они ни говорили, что бы они ни делали, они были люди». И теперь для меня этим всё было сказано.